Часть вторая. Глава 10 Медовый месяц на острове. Раз как-то Дик влез на дерево над домом, согнал госпожу Кокос гнезда и заглянул внутрь. Там было несколько бледно-зелёных яиц. Он не стал их трогать и спустился вниз, а птица вернулась на прежнее место. Здесь птицы не боялись человека и нередко следовали за Эмилиной по лесу, подчас даже спускаясь к ней на плечо. Время шло. Стремление Дика к скитаниям исчезло, и тревога его души улеглась. Дело в том, что нигде на свете он не нашел бы ничего лучшего, чем здесь, на острове. Теперь уже на рифе более не прохаживался дикарь с бессловесной подругой по пятам — На смену им явились два человеческих существа, любящих друг друга. В трогательной попытке украсить свое жилище они посадили у двери голубой вьюнок и провели его плети над входом. Дик более не говорил с Эмилиной краткими отрывистыми фразами, как бы обращаясь к собаке. Со своей стороны она почти отрешилась от странной скрытности, угнетавшей ее с детства, и открыла ему свою душу. Странная это была душа, душа мечтателя, почти поэта. В ней обитали смутные образы, порожденные всем тем, что ей приходилось слышать или видеть во сне, разные мысли о море и звездах, о цветах и птицах. Дик слушал ее, как слушают журчане ручейка. Его практический ум не разделял ее грез, но разговор ее был ему приятен. Иной раз он подолгу смотрел на нее, любуясь ее черными блестящими волосами, ее маленькими ушками, похожими на белые раковины. Долгие часы они просиживали так, забывая о времени, в тени хлебного дерева, с верхушки которого смотрели на них ясноглазые птицы. Любовь не мешала Дику быть деятельным. Он с прежним рвением предавался рыбной ловле. Рядом с грядкой тару он выкопал другую, лопату он смастерил из одной из скамеек шлюпки и засеял ее семенами дынь, найденных в лесу, перекрыл крышу. Одним словом, они работали настолько, насколько это возможно в подобном климате. Как любишь возвращаться на старое место, чтобы воскресить память об отрадном или печальном впечатлении, так и они теперь возвращались в долину идола и подолгу просиживали в тени его. Невозможно выразить словами, как радостно было прогуливаться вдвоем в лесу, открывать новые цветы, сбиваться с пути и снова попадать на дорогу. Дик неожиданно наткнулся на любовь и не мог нарадоваться своей находке. Однажды он услыхал странный звук на дереве над домом и влез посмотреть. Звук исходил из гнезда, временно оставленного госпожой Коко, и походил на задыхающееся хрипение. Из гнезда торчало четыре разинутых клюва птенцов, которые так сильно раздевали их, что можно было заглянуть к ним в самый зоб. Это были дети Коко. Пройдет год, и эти безобразные комки пуха преобразятся в красивых птиц света сапфира. С сизым хвостом, кораллово-красным клювом и умными блестящими глазами. Несколько дней тому назад каждый из птенцов был еще заключен в бледно-зелёном яйце. А еще за месяц до того их не было вовсе. Что-то ударило дико по щеке. Эта мать возвратилась к птенцам. Он отодвинул голову, и она, недолго думая, принялась набивать им забы.